Итак, дама, о которой идет речь, решила пригласить четырех кавалеров. Двое из них принадлежали ее прошлому, один – настоящему, а один – будущему. Первым из принадлежащих прошлому был никто иной, как разведенный муж этой самой дамы. Когда-то он очень страдал... Потом переключил страдания на безоблачную дружбу, женился, и когда новая жена надоела, опять переключился на умиленную любовь к прежней жене. Выражалось это в том, что он приходил к ней иногда завтракать и дарил ей десятую часть на национальную лотерею. Звали его Андреем Андреевичем. Второй из прошлой жизни был тот, из-за которого пришлось развестись – Он был давно переключен на дружбу, однако полное обожание и благодарности за незабываемые страницы, конечно, с его стороны. Его приглашали в дождливую погоду, для тихих разговоров и чтения вслух. Он умел красиво говорить, он играл на гитаре, вздыхал и брал взаймы небольшие суммы. Звали его Сергей Николаевич». Принадлежащий настоящему был Алексей Петрович. Как и полагается, герой текущего романа, он был подозрителен, ревнив, всегда встревожен, всегда готов закатить скандал. Словом, в его чувстве сомнений быть не могло. Человек будущего был донсер «Вовочка». А Вовочка еще был так, в стадии мечтаний и желаний, в эпохе комплиментов и моментов. Он был чрезвычайно мил. Словом, вся компания, весь мажорный аккорд из четырех нот обещал быть приятным, радостным, поднимающим настроение и дающим сознание своих женственных сил».